Глава 6 Будильник, стоящий на столике у новой кровати, взорвался трезвоном в пять утра, но Митч тут же усмирил его. Пошатываясь от сна, он пробрался через темный дом к задней двери, где его уже нетерпеливо ждал Херси. Он выпустил пса во двор, а сам отправился в душ. Через двадцать минут он зашел в спальню, поцеловал спящую жену, она даже не пошевелилась. Улицы были пусты, и он добрался до бендинни-билдинга всего за 10 минут. Митч решил, что день начнется для него в 5.30 утра. Если, конечно, кто-нибудь не придет еще раньше. Тогда завтра он будет на месте в 5, в 4.30 или в любое другое время, но первым. Сон — чепуха. Сегодня он будет первым в офисе, и завтра тоже. И так каждый день, до того момента, когда он станет компаньоном. Если у других на это уходило 10 лет, то он добьется своего через 7. Он твердо решил стать самым молодым в истории фирмы компаньоном. Автостоянка у здания фирмы была обнесена цепью на столбиках. У въезда стояла будка охраны. На месте, где он должен был ставить свой БМВ, между двух желтых полос, прямо на бетонном покрытии, краской нанесено его имя. У ворот Митч притормозил, ожидая, пока их откроют. Из темноты появился охранник в форме, подошел к дверце автомобиля. Митч нажал кнопку, стекло поползло вниз — И в образовавшуюся щель он протянул охраннику пластиковую карточку со своей фотографией. «Вы, должно быть, новенький», — проговорил тот, глядя на пропуск. «Да. Митч Макдир. Читать я умею. По машине можно догадаться. А как ваше имя?» «Датч Хендрикс. Тридцать три года в полицейском управлении Мемфиса. Рад знакомству, Датч. Взаимно. Ранняя пташка, да?» Митч улыбнулся и забрал у него пропуск. «Нет». я думал, что все уже давно здесь. Датча сделал вид, что улыбается. Вы первый. Чуть позже появится мистер Лок. Ворота распахнулись. Датч махнул ему рукой в сторону стоянки. Митч нашел свое имя, выписанное белой краской, и загнал свой чистенький БМВ на место в третьем ряду от стены здания. Подхватив с заднего сидения изящный кожаный чемоданчик, совершенно пустой, он аккуратно прикрыл дверцу автомобиля. У входа в здание его уже поджидал новый охранник. Митч представился и ему, глядя, как тот открывает дверь. Он посмотрел на часы. Ровно 5:30 Стало чуть легче на душе. Значит, 530 достаточно рано для того, чтобы быть первым. Значит, остальные еще спят. В углу его кабинета на полу стояли три ящика, куда он в беспорядке свалил накопившиеся за годы учебы книги, папки, блокноты, тетради. Подняв один из ящиков, Митч поставил его на стол, начал разбирать содержимое. Извлечённый он тут же раскладывал отдельными кучками на столе. После двух чашек кофе в третьем ящике он обнаружил материалы для подготовки к экзамену. Потянулся, подошёл к окну, поднял жалюзи. Светлее стало ненамного, поэтому он и не заметил внезапно появившейся в дверном проёме фигуры. «Доброе утро!» Митч резко обернулся и уставился на вошедшего. «Вы испугали меня», — сказал он и глубоко вздохнул. «Прошу прощения. Я Натан Локк. По-моему, мы не встречались. Меня зовут Митч Магдир, я новичок. Они пожали друг другу руки. Да, знаю. Это моя вина, что мы не встретились раньше. Во время ваших первых двух приездов я был довольно-таки занят. Мне кажется, я видел вас на похоронах в понедельник». Митч согласно наклонил голову, хотя и был уверен, что находился от него на расстоянии не меньше ста метров, иначе бы он сам его запомнил. Уж во всяком случае глаза. Холодные, черные, окруженные черными же морщинками. Глаза сильного человека. Незабываемые глаза. Волосы на голове Лока были совершенно белыми, редкими, на самом верху и погущены душами. Их белизна резко контрастировала с цветом лица. Когда он говорил, глаза сужались, чёрные зрачки начинали неистово сверкать. Недобрые глаза. Знающие глаза. «Очень может быть», — выговорил Митч, захваченный врасплох, этим самым зловещим из им прежде лиц. «Очень может быть». «Я вижу, вы встаёте рано». «Да, сэр». «Что ж, хорошо, что вы пришли к нам». С этими словами Натан Лок оставил Митча одного. Митч даже высунул голову в коридор. а потом запер за собой дверь. «Ничего удивительного в том, что его держат на четвертом этаже, подальше от всех», — подумал он. Теперь ему стало ясно, почему не стоило встречаться с ним до того, как он подписал контракт с фирмой. Он мог бы передумать. Спрятать бы этого Лока подальше от будущих кандидатов. У него просто дьявольское обличие, право слово. «И глаза», — сказал Митч про себя, усаживаясь в кресло и устраивая ноги на столе. «Глаза». Как Митч и предполагал, Нина принесла с собой кое-что перекусить. Она вошла в кабинет ровно в 8.30, предложила ему пончиков, и он взял пару. Она тут же поинтересовалась, стоит ли ей по утрам приносить чего-нибудь легкого подкрепиться. Митч сказал, что это было бы весьма любезно с ее стороны. — А что это такое? — спросила секретарша, указывая на разложенные по столу папки и прочее. — Этим нам нужно будет сегодня заняться. Упорядочить и классифицировать мои бумаги. никакой диктовки пока нет через несколько минут у меня встреча с эйвери а пока мне необходимо навести здесь хоть какой-то порядок ах как интересно воскликнула она направляясь за кофе эйвери толлар ждал его держа в руках толстенную папку которую тут же вручил митчу это дело кепса вернее часть его нашего клиента зовут sonникеэпс сейчас он живет в хьюстоне а родом из арканзаса он стоит около 30 миллионов и денежки свои все до последнего цента держит в очень крепкой руке. В наследство от отца ему досталось несколько рассосшихся барж, а сейчас он стал владельцем крупнейшей транспортной компании на всей Миссисипи. Теперь его суда, или лодочки, как он зовет их, плавают по всему миру. Мы ведем 80% всех его юридических сделок, все, кроме судебных процессов. Сейчас он задумал создать еще одну компанию и приобрести новую флотилию танкеров, выкупить ее у семейства какого-то китайца, помершего в Гонконге. Кэпс обычно называет себя главой компании, а в компаньоны набирает человек 25, чтобы было с кем делить риск и объединять ресурсы. Эта сделка стоит 65 миллионов. Я уже сколачил для него подобные товарищества. и все они были разными, все были хитроумными. К тому же с ним чрезвычайно трудно иметь дело». Он педант и очень взыскательный. И он уверен, что знает гораздо больше меня. Тебе разговаривать с ним не придется. Да у нас тут никто, кроме меня, с ним и не говорит. В этой папке часть документации по последней компании что я оформлял для него. Помимо всего прочего, ты найдешь здесь деловую записку с общей идеей замысла, соглашение сторон о создании товарищества, протокол о намерениях, требования заинтересованных сторон и само соглашение о партнерстве. Не упускай за внимание ни слова. Я попрошу тебя, после того, как ты вникнешь в суть, составить предварительный проект нового соглашения. Папка в руках Митча сразу стала тяжелее. Похоже, пять тридцать — это поздновато. Доллар между тем продолжал. В нашем распоряжении дней сорок, и по мнению Кэпса мы уже опаздываем. С этими материалами он указал на другую папку, лежащую перед ним. Мне помогал Марти Козинский. Я передам их тебе, как только посмотрю сам. Вопросы? А что с поисковой работой? В основном это текущая документация, но тебе нужно будет просмотреть ее. За прошлый год Кэпс заработал более 9 миллионов, а налогов заплатил жалкие гроши. Он не видит ни малейшего смысла в уплате налогов и требует от меня отчета за каждый цент, что идет в казну. Естественно, все делается на законных основаниях. Я хочу только сказать, что это очень напряженная работа нервов. На карту поставлены миллионные инвестиции и огромная экономия на налоговых издержках. Эта сделка будет тщательно изучаться правительствами по крайней мере трех стран. Так что тебе понадобится все твое внимание. Митч пролистал папку. Сколько времени в день мне тратить на это? Как можно больше. Я знаю, что экзамен по адвокатуре очень важен, но Кэпс важен не менее. В прошлом году он заплатил фирме гонораров на полмиллиона долларов. Я все сделаю. Уверен в этом. Я уже говорил тебе, что твоя ставка 100 долларов в час. «Нина с сегодняшнего дня будет помогать тебе с хронометражом. И не забывай про счета. Как я могу забыть об этом?» Оливер Ламберт и Натан Лок стояли перед дверью на пятом этаже и смотрели в объектив телекамеры. Раздался громкий щелчок, и дверь открылась. Охранник кивнул им головой. Девашер сидел у себя и ждал. «Доброе утро, Олли», — сказал он спокойно, не обращая внимания на другого компаньона. «Что нового?» — раздался резкий голос Лока. Он тоже не повернул головы в сторону Девашера. «Где?» — спокойно спросил тот. «В Чикаго». «Там очень беспокоятся, Нат. Независимо от того, что ты можешь предполагать, им очень не хочется пачкать руки. Да и, говорят честно, они просто не понимают, с какой стати они должны это делать». «Что ты имеешь в виду?» «Они задают кое-какие неудобные вопросы». Типа того, почему бы нам самим не держать своих людей в узде? И как ты им на это отвечаешь? Что все в порядке, все отлично. Что фирма Великого Бендини непоколебима. Все утечки ликвидированы, дело идет обычным порядком. Проблем нет. Много не успели навредить, спросил Ламберт. Неизвестно. Мы и не сможем ничего узнать, но я сомневаюсь в том, что они вообще имели какую-то беседу. Да, они намеревались, в этом сомнении нет, но, думаю, что они так этого и не сделали. Из надежного источника мы узнали, что агенты ФБР были только на пути к острову, когда все это произошло. Поэтому-то мы и думаем, что их прогулка туда была впустую. — Откуда вам это стало известно? — спросил Лук. — Вводит тебе над. У нас свои источники. А потом и на острове тоже есть наши люди. Мы умеем работать. Ты должен знать об этом. Все было сделано чисто. — Да, очень профессионально. Каким образом туда затесался местный житель? Мы были вынуждены, Олли, чтобы выглядело естественно. А что тамошние власти? — Какие власти? Это крошечный тихий островок, Олли. В прошлом году там произошло убийство и четыре несчастных случая с аквалангистами. Там рассматривают это как еще один несчастный случай. Три утопленника. — А агент ФБР, — поинтересовался Лук, — понятия не имею. «Я думал, у вас есть источник?» «Есть, но его никак не могут разыскать. Вчера, во всяком случае, о нем не было слышно. Все наши люди сейчас на острове, и там не замечено ничего необычного. Долго вы еще там будете?» «Еще пару недель». «Что, если там объявится ФБР?» «Сядем им на хвост. Мы увидим их, когда они будут спускаться по трапу самолета». «Мне становится дурно от всего этого, да Девашер», — сказал Ламберт. «Ты думаешь, мне это нравится, Олли?» А что нам остается? Сидеть сложа руки и ждать, пока они наговорятся? Хватит, то ли Все мы люди. Я был против, но Лазарев сказал, сделай. Если ты хочешь поспорить с ним, давай, вперед. Потом твое тело тоже кто-нибудь найдет. А эти двое занялись не тем. Они должны были вести себя тихо, кататься на своих красивых машинах и играть в больших юристов. Нет, им захотелось почувствовать себя святыми. Лок заколил сигарету, выпустил струю дыма в сторону Девашера. Разговор на секунду прервался пока дым не рассеялся. Девашер бросил на Локов взгляд, но не сказал ни слова. Ламберт поднялся и опустошенно уставился в стену. «Зачем ты позвал нас?» — спросил он. Девашер глубоко вздохнул. «Чикаго требует поставить на прослушивание домашние телефоны всех некомпаньонов». «Я говорил тебя», — сказал Ламберт Локу. Это не моя идея. Они начинают давить. Там наверху они становятся все более нервными, поэтому и перестраховываются. Нельзя их в этом винить. Не кажется ли тебе, что это может завести слишком далеко? Согласен, это абсолютно бессмысленно. Но Чикаго думает иначе. И когда? — спросил Лук. — Где-то на следующей неделе. Это займет несколько дней. Слушать будут всех? ни компаньонов всех, так было сказано. И Магдира? Да, и Магдира. Я почти уверен, что Тарнс будет пытаться вновь, и на этот раз он может попробовать начать снизу. Я видел Магдера сегодня утром. Он пришел раньше меня. В 5.32, уточнил Девашер. Университетские конспекты были сметены на пол, и всю поверхность стола заняли документы из папки Кэпса. С обеда Нина принесла ему бутерброд с курятины, и он съел его, вчитываясь в лежащие перед ним бумаги, в то время как Нина разбирала кучу на полу. В начале второго Уолли хатсон или Дж. Уолтер хатсон как было написано на его фирменном бланке, явился для того, чтобы начать смитчем подготовку к сдаче экзамена. хатсон был специалистом по контрактам. Он уже пять лет работал в фирме и был в ней единственным выходцем из Вирджинии. что сам он находил несколько странным, поскольку, по его мнению, Вирджинская юридическая школа являлась лучшей в стране. Последние два года он занимался разработкой нового курса по контрактам, которые составной частью входили в экзамен. Уолли не терпелось опробовать свое детище, и тут как раз подвернулся МакДир. Он вручил Митчу сброшированные тетради, пачку толщиной сантиметров 10 и весом не менее папки Кэпса. «Экзамен займет четыре дня и будет состоять из трех частей», — объяснила ему Уолли. «В первый день — четырехчасовой комплексный экзамен по этике. Подготовкой по этике с ним займется джилвон компаньон, эксперт фирмы по вопросам этики. На второй день — восьмичасовой экзамен, называемый просто «многоштатный». В его ходе будет проверяться знание Митчем тех законов, которые имеют одинаковую силу на территории всех штатов. Это тоже комплексный экзамен, и вопросы на нем самые каверзные». Потом самое трудное – третий и четвертый день. По 8 часов каждый. отданы 15 областям материально-правового законодательства. Контракты, Единый коммерческий кодекс, недвижимость, гражданские правонарушения, внутренние дела, завещания, акты дарения, налогообложения, компенсации рабочим, конституционное право процедуры федерального суда, уголовный суд, корпорации, товарищества страхование и отношения должника и кредитора. Ответы подаются в виде развернутых письменных справок, а вопросы главным образом сформулированы с точки зрения законодательства штата Теннесси. Фирма разработала план повторения всех 15 разделов. «Вы имеете в виду пятнадцать таких?» — Митч кивнул голову на пачку. Оля улыбнулся. «Да, мы старались предусмотреть все. Видите ли, никто еще в нашей фирме знаю-знаю, и я тоже сдам с первого раза». В течение последующих шести недель мы будем встречаться с вами по одному разу в неделю, по два часа. Так что рассчитывайте свое время. Меня бы устроила среда, в три часа. Дня или утра? По полудни. Отлично. Как вы знаете, контракты и единый коммерческий кодекс по духу своему очень близки, поэтому я взял на себя смелость вставить его в свои материалы. Мы возьмем и то, и другое, на это, конечно, уйдет больше времени. Обычно на экзамене задают кучу вопросов по коммерческим сделкам — У вас могут возникнуть потребности в каких-либо пояснениях, так что прихватите с собой записную книжку. Я включил в материалы и вопросы из предыдущих экзаменов, наряду с образцами ответов на них. Это захватывающий дух чтения. Мне уже не терпится. Просмотрите к следующей неделе первые 80 страниц. На некоторые вопросы вам нужно будет ответить письменно. Домашняя работа — именно так. Оценку я скажу вам через неделю. Так будет до конца занятий. Вас будут контролировать очень тщательно. Кто входит в комиссию? Я, Эйвер Толлер, Ройс Макнайт, Рэндалл Данбор и Кэндалл Махан. Мы будем встречаться по пятницам и обсуждать ваши успехи. Уолли вытащила из чемоданчика книжку поменьше, положила ее на стол. Это ваш ежедневник. Вы должны записывать сюда количество часов, потраченных на подготовку и изученные вами темы. Я буду просматривать его по пятницам перед заседаниями комиссии. Вопросы? «Пока нет никаких», — ответил Митч, кладя ежедневник на папку Кэпса. «Тем лучше. До встречи в следующую среду». Не прошло и минуты, как вошел Рендел Данбар с толстенным фолиантом до смешного похожего на тот, что оставил Хатсон разве чуть потоньше. Данбар занимался вопросами недвижимого имущества. Именно через его руки проходило оформление документов на дом, в котором теперь жил Магдир. Он сунул Митчу свой кирпич с наклейкой «Недвижимость». и объяснил ему, насколько важной частью экзамена являлся его предмет. «Все возвращается на круги своя, к имуществу», — сказал он. Материалы эти тщательно подбирались им в течение десяти лет. Он также подумывал опубликовать их в качестве авторитетного труда по вопросам имущественного права и земельного финансирования. Для встреч с Митчем ему потребуется по меньшей мере час в неделю, желательно во вторник, после обеда. Примерно час он еще рассказывал Митчу, насколько другим был этот экзамен 30 лет назад, когда он сам сдавал его. У Кэндала Махана были свои причуды. Удобнее всего для него была суббота, 7.30 утра. «Договорились», — сказал ему Митч, укладывая новый сборник материалов рядом с предыдущими двумя. Этот был посвящен конституционному праву, коньку Кэндала, хотя, по собственному его признанию, пользовался он им редко. Так же, как и двое его коллег, он уведомил Митча, что конституционное право — самый ответственный момент во всем экзамене. Во всяком случае, так было пять лет назад, когда сам Кэндал отвечал на вопросы экзаменаторов. В начале своей деятельности в фирме, поделился воспоминаниями Махан, в юридическом вестнике Колумбийского университета была опубликована его статья о первой поправке к Конституции. Копии этой статьи есть в материалах. Митчу будет интересно ее прочесть. Митч обещал ему сесть за статью тотчас же. Шествие к нему в кабинет продолжалось до самого полудня. Почти полфирмы прошли мимо его стола, оставляя на нем блокноты, записные книжки, папки, домашние задания или просто записки с указаниями даты и времени встреч. Не меньше шести человек напомнили ему о том, что ни разу еще сотрудник фирмы не провалил экзамена. Когда в пять часов вечера секретарша Мисс Хафф прощалась с Митчем, Стол его был завален такой грудой бумаг, что их хватило бы, чтобы загрузить работой к контору со штатом человек в десять. Митч был не в состоянии сказать ни слова. Он лишь улыбнулся Нине и вернулся к контрактному праву Хадсона. Примерно через час у него мелькнула мысль о том, что неплохо бы поесть. И только после этого, впервые за 12 часов, он вспомнил об Эбби и потянулся к телефону. «Я тут немного задержусь, дорогая, но у меня почти готов обед». Оставь его на плите. Сказал он, пожалуй, слишком лаконично. Пауза. — А когда ты вернешься? — Эбби говорил очень медленно, тщательно выбирая слова. — Через несколько часов. — Несколько часов? Ты уже провел там половину суток. — Все верно. Но у меня еще очень много работы. — Это же твой первый день. — Если я тебе расскажу, то ты не поверишь. — У тебя все в порядке? — У меня все отлично. Буду дома позже. Фыркающий звук двигателя разбудил Датча Хендрикса. Он вскочил на ноги. Раскрыв ворота, он ждал, пока последний автомобиль не выйдет со стоянки. Рядом с ним машина притормозила. «Добрый вечер, Датч», — приветствовал его Митч. «И ты только сейчас уезжаешь?» «Да, денек был напряженный». Датч посветил фонариком на циферблат часов. «Пол двенадцатого». «Езжай осторожнее». «Хорошо. До встречи через несколько часов, Датч». БМВ скользнул на фронт-стрит и исчез в ночи. «Несколько часов», — подумал Датча. «Эти новобранцы как сумасшедшие. Восемнадцать, двадцать часов в день, шесть дней в неделю, а то есть семь. Всем им не терпится стать первыми юристами мира и заколачивать по миллиону за ночь. А бывает, что и сутками отсюда не вылезают, спят за столами. Все это он уже видел. Это ненадолго». Человеческий организм к такому не приспособлен. Через полгода из них выходит пар, они начинают работать по 15 часов в день, 6 дней в неделю, потом 5,5, потом по 12 часов. Никому не выдержать 100 часов в неделю на протяжении больше, чем полгода.